Глава двадцать третья. Прыщавая ОПГ. Александр. По работе завал после праздников. Разгребаем все, чем они славятся, от бытовушек до барыг. И уже два дня я не видел Наташу. И кажется, что даже не говорили толком. Привет, как дела, увидимся. Мне кажется, она обижается, но я и вправду в завале. А с переписками и болтовнью по телефону я не дружу. Я тоже, кстати, обижаюсь. Ключи у нее есть, могла бы и сама приехать. Психую на своих тормозов, поглядывая на часы. Сегодня хочу заехать за ней и похитить. Рождество. Лиза с Ромкой уже у меня, готовят ужин. Кто меня здесь задерживает? Захожу к операм. Опер Кириллов кивает на мужика в форме охраны аэропорта. — Михалыч, — отводит в сторону меня опер, — Может, отпустим его и по домам, а? Заявление какое-то невнятное. Передать участковому и забыть. Мы же по тяжким, а не по этой ерунде. Машет листком, написанным от руки. Дай-ка посмотрю. Замзду пускает малолетних карманников на территорию аэропорта. Он же и помогает им избежать ответственности при поимке. Обещает передать в руки полиции, а сам отпускает с черного выхода. Как интересно, хмурюсь я. А записи с камер есть? Неоднозначные. Ну бред же, товарищ майор, поднимается охранник. Нет, не бред, вспоминаю Семёна и припоминаю, что именно этот охранник подбежал тогда на вопли нашей Карги. О П блять, или уже прыщавые? Сколько им там? Но если мы сейчас возбудимся по этому делу, то доказать ничего не получится. Они быстро свернут деятельность. Отпускай. Спасибо, товарищ майор. С Рождеством вас!» Ставит на стол бутылку коньяка задержанной. «Заберите у нас камеры». «О, прошу прощения». Поспешно засовывает в пакет. «С праздничком вас еще раз!» «Хм, и вас!» Смотрю ему вслед. «Кириллов!» «Завтра отсмотри все записи у службы охраны по этому эпизоду. Смотри на непрерывность записей. Я тебе гарантирую, что части записей ты не найдешь. Будут обрезки. Послезавтра возьми камеру понятых, подсадных и купи у него абонемент на работу на территории аэропорта». «Ты чё, Серьезно, Михалыч?» «Абсолютно. Еще все жалобы сайтов собери, проанализируй. — Не было печали. Какой-то сраный кошелек, Михалыч. — Не кошелек, а ОПГ. Сговор между охраной. Эксплуатация детей в криминальных целях. — Ну, ты, как обычно, умеешь, слона из мухи. — Работаем, — цыжу я. — Вам бы только не делать нихуя. С тебя лично спрошу за это дело. — Где карманика возьму? Но ну, мне тебя учить, что ли? Пацана, любого возьми лет четырнадцати, из тех, что на учете. Все, по домам. Вызов от Наташиного участкового. Так, напрягаюсь я. Что там опять? Иштаров. Александр Михайлович, у нас здесь вызов. По квартире, которой вы просили держать в курсе. У меня несколько адресов, по которым я просил. Квартира детей, Наташа на гостинка и ее квартира с мужем. По какой именно? Называет адрес квартир ее мужа. А что там? Тут То точно пока непонятно. Наряд поехал. Понял, спасибо. Если мне сейчас кто-то испортит Рождество, башку откушу.